Паграф 2вит капитализма в промышленности.витие промышленности. Развитие капитализма в промышленности проходит три главные стадии: П: мелковарного производства, представленного мелкими преимущественно крестьянскими промыслами.тор капиталистической мануфактуры и третья стадия капиталистической фабрики крупной машинной индустрии. Эти стадии или формы промышленности отличаются друг от друга различным уровнем техники и экономической организации производства. Для первой стадии промышленного развития характерно ручное производство и преобладание самостоятельного товаропроизводителя. Капиталистические отношения здесь развиты еще слабо и не фиксируются в резкие противоположности между группами участвующих в производстве лиц. Ни крупных капиталов, ни широких слоев пролетариата здесь еще нет. Вторая мануфактурная стадия промышленности является уже крупным капиталистическим производством, во главе которого стоит буржуа-мануфактурист. Здесь мы уже видим образование крупного капитала, эксплуатирующего наемный труд рабочего. Это производство с широким разделением труда, системой раздачи работы на дом, на домник тип наемного рабочего в мануфактуре. Однако технической основой на этой стадии продолжает оставаться ручное производство со слабым применением несложных машин. Третья стадия развития промышленности – капиталистическая фабрика, крупное производство, целиком базирующееся на машинной технике. Промышленное развитие в переформенной России носило сложный и противоречивый характер. С одной стороны, развитие капитализма сопровождалось экспроприацией мелких товаропроизводителей. Мелкое производство, основанное на ручной технике, не выдерживало конкуренции крупного, основанного на машинной технике, и более производительного. С другой стороны, не только сохранялись, но параллельно росту крупной промышленности развивались и низшие формы промышленного производства – мелкотоварные и мануфактурные. Мелкая промышленность и мануфактура в пореформенной России. Мелкая промышленность и мануфактура в пореформенной России получила даже большее развитие, нежели в дореформенную эпоху. В 80-е годы XIX века, по данным Ленина, в России насчитывалось 4 миллиона кустарей из которых 2 миллиона являлись наемными рабочими надомниками, подчиненными капиталистической мануфактуре. Дальнейшее распространение мелких земледельческих промыслов в реформенной России наряду с ростом крупной промышленности объясняется рядом факторов. Преобладание крестьянского населения в России, полунатурального земледелия, сохранение учреждений и традиций, старины, крупные Машинная индустрия не могла окончательно вытеснить мелкую крестьянскую промышленность. Страница 190. Вместе с тем, развитие товарного хозяйства неизбежно приводило к выделению крестьян-промышленников. В «Преформенной России» писал Ленин, кавычки, «рост мелких промыслов, выражающий собой начальные шаги развития капитализма, проявлялся и проявляется двояко. Во-первых, в переселении мелких промышленников и ремесленников из центральных, давно заселенных и в экономическом отношении наиболее развитых губерний на окраины. Во-вторых, в образовании новых мелких промыслов и расширении существовавших ранее промыслов в местном населении. Кавычки закрыты. Смотрите Ленин, полное собрание сочинений, том 3, страница 336-я. В первом случае из старых промышленно развитых регионов в связи с ростом конкуренции между промысловиками и под давлением крупной машинной индустрии крестьяне-промысловики уходили в слаборазвитые земледельческие губернии, кавычки где заработки высоки, а жизнь дешева, кавычки закрыты. На новом месте создавались и распространялись различного рода промыслы, перенесенные из центральных губерний, обладавших вековой промышленной культурой. Во втором случае шел процесс распространения крестьянских промыслов из традиционных его центров на окраины селения, вовлечение в промысловую деятельность крестьян этих селений, где складывались промысловые округа, специализировавшиеся на каком-либо ведущем для них виде промысла. Таким образом, для переформенной России характерно было значительное расширение сферы мелкого промышленного производства на новых территориях. Наряду с этим мелкая крестьянская промышленность получила дальнейшее развитие и в центре страны. В промышленно развитых регионах падение одних видов промыслов под влиянием конкуренции со стороны машинной индустрии заставляло переходить к другим промысловым занятиям. Например, во Владимирской губернии возникновение сапожного и ваяльного промыслов было обусловлено упадком ручного ткачества, вытесненного здесь крупным фабричным производством. Вместе с тем, само крупное производство порождало новые виды мелких промыслов, обслуживавших нужды этого производства. Так в той же Владимирской губернии фабричное ткачество вызвало к жизни промыслы по изготовлению челноков, деревянных деталей для ткацких станков. Капитализм проникал и в мелкие крестьянские промыслы. Мелкие товаропроизводители, кустари, все более теряли свою самостоятельность, попадая в зависимость к скупщику, мануфактуристу, фабриканту. Имея свои собственные мастерские и сохраняя связь с землей, сельским хозяйством, эти мелкие ремесленники превращались фактически в наемных рабочих у мануфактуристов и фабрикантов. Вместе с тем из среды мелких мастерских выделялись сравнительно крупные капиталистические заведения. Следовательно, мелкая промышленность не являлась однородной по своему характеру. Она представляла собой различные переходные формы от мелкого товарного производства до капиталистической мануфактуры. Не являлась она и особой формой народного производства, якобы чуждого капитализму, как утверждали народники. Наоборот, как доказал Ленин, мелкая так называемая кустарная промышленность служила широкой базой для развития капиталистической промышленности. Завершение промышленного переворота. Развитие крупной промышленности. Переход от мануфактуры к фабрике начался в России еще в дореформенную эпоху примерно с 30-х-40-х годов XIX века и завершился к началу 80-х годов XIX века. В стране происходил промышленный переворот то есть победа машинной индустрии в промышленности и как неизбежные социальные следствия ее, формирование промышленной буржуазии и пролетариата. Страница 191. Кавычки. Переход от мануфактуры к фабрике знаменует полный технический переворот, неспровергающий веками нажитое ручное искусство мастера, А за этим техническим переворотом неизбежно идет самая крутая ломка общественных отношений производства. Окончательный раскол между различными группами, участвующих в производстве лиц, полный разрыв с традицией, обострение и расширение всех мрачных сторон капитализма, а вместе с тем и массовое обобществление труда капитализмом. Кавычки закрыты. Так Ленин определял сущность промышленного переворота. Смотрите полное собрание сочинений, том 3, страница, 455. К началу 80-х годов XIX века в России в основных сферах промышленного производства машинная техника уже вытеснила ручную, водяное колесо практически вытеснил паровой двигатель. Паровые машины и механические станки завоевали господствующие положение в горнодобывающей, металлообрабатывающей и текстильной отраслях промышленности. Важным показателем промышленного переворота явился бурный рост в 60-70-е годы парового механизированного транспорта. Париформенная промышленность России производила в основном предметы потребления, однако начиная с 80-х годов растет удельный вес производства средств производства. В первые переформенные десятилетия промышленный облик страны определяла легкая промышленность, ведущую роль в которой занимала текстильная. московский Петербургские и Прибалтийские районы были главными текстильными районами России. Здесь сосредоточивалось 75% ткацких станков, 80% мощности паровых машин и 85% рабочих всей текстильной промышленности страны. Другой важнейшей отраслью промышленности была горнодобывающая, которая в первое переформенные десятилетие сосредоточивалась в основном на Урале. В переформенной России, наряду с развитием старых, традиционных отраслей промышленности, возникали новые угольные, нефтедобывающие, химическое, машиностроение. Менялась промышленная география страны. К старым промышленным районам – Московскому, Петербургскому, Прибалтийскому, Уралу – прибавились новые – Южный угольно-металлургический, Донбасс и Украина, Бакинский, нефтедобывающий. Возникли крупные промышленные центры Баку, Харьков, Юзовка, Горловка, Нарва, Лодзь. Особенно быстро росла горнодобывающая промышленность. С 1860 по 1895 год – Выплавка чугуна увеличилась с 20,5 млн. до 88,7 млн. пудов. Добыча каменного угля с 18,3 млн. до 555,5 млн. пудов. Нефти с 500 тыс. до 377 млн. пудов. Ведущее место в производстве чугуна перешло с Урала на юг России. Если в 1880 году юг давал всего 5% чугуна, а Урал – 70%, то к 1900 году юг давал 52% чугуна, а Урал – 27%. В 1900 году одна домна на Урале давала в восемь раз меньше чугуна, чем одна на юге. Энерговооруженность по числу лошадиных сил на один завод промышленности Юга была в 25 раз выше Урала. Один рабочий на Урале производил в 6 раз меньше чугуна, нежели один рабочий на Юге. Сохранившиеся крепостнические пережитки на Урале обусловливали низкую производительность труда и медленный рост производства по сравнению с более свободным капиталистическим развитием Юга России. В 80-е и 90-е годы возросла роль Донецкого бассейна в добыче угля и Бакинского в добыче нефти. Если в 80-е годах на долю Донбасса приходилось 33% добываемого в стране угля, основная часть угля в то время добывалась в Польше, то к 90-м годам в Донбасс давал уже 70% угля, добыча нефти развернулась практически В 70-х годах и уже тогда на долю Бакинского района приходилось 74% добываемой в стране нефти. К 90-м годам доля нефти Бакинского района возросла до 95%. Страница 192. «Значительные успехи сделало отечественное машиностроение». Крупными центрами транспортного машиностроения, паровозов, вагонов и пароходов стали Сормово в лес Новгорода и Коломна. Центрами сельскохозяйственного машиностроения Харьков, Одесса, Бердянск, Александровск, Елизавет, Град. Промышленность развивалась не только в городах, но и в деревне. Фабрика шла к мужику. Смотрите «Примечание», обеспечивая себя таким образом наиболее дешевой рабочей силой. «Примечание», смотрите «Ленин», полное собрание сочинений, том 3, страница 524, конец примечания «Возникали внегородские фабрично-заводские поселки, которые стягивали избыточное сельское население». В 1879 году в Европейской России насчитывалось 103 таких крупных фабрично-заводских поселка, где было занято 356 тысяч рабочих, то есть 47% фабрично-заводского пролетариата в крупной обрабатывающей промышленности. В 1890 году в них сосредоточивалось уже 451 тысяча рабочих, составлявших 51,5% от общего числа 876 тысяч рабочих крупной промышленности. В 1890 году, по подсчетам Ленина, более 1,3 рабочих всех отраслей крупной промышленности находилось вне городов, при этом в горнозаводской промышленности вне городов было более половины рабочих. Примечание. Смотрите там же, страницы 521-523. Конец примечания. Развитие капиталистической промышленности сопровождалось процессом ее дальнейшей концентрации, что выражалось в увеличении числа рабочих и суммы производства в расчете на одно предприятие, то есть в дальнейшем укрупнении предприятий. Этот процесс был характерен для всей промышленности в целом. По данным Ленина, численность промышленных предприятий со 100 и более рабочими в 1866 году по 1890 год увеличилась в полтора раза. В то же время число рабочих в них в два раза, а общие суммы производства в три раза. Темпы концентрации были выше и наиболее в крупных предприятиях. Число крупнейших предприятий с тысячей более рабочих, за то же время выросла вдвое, численность рабочих в них – втрое, а суммы производства – в пятеро. Россия отличалась наиболее высоким уровнем концентрации промышленности. В 1890 году 3,25% фабрично-заводских и горных рабочих сосредоточивались в предприятиях, имевших 100 и более рабочих, и почти половина – 570 тысяч из 1,180 тысяч – была сосредоточена на предприятиях, имевших свыше 500 рабочих. Примечание. Смотрите Ленин, полное собрание сочинений, том 3, страницы 509 и 516. Конец примечания. В то же время в такой капиталистически развитой стране, как США, на предприятиях с 500 и более рабочих сосредоточилось 33% рабочих. Таким образом, в переформенной России происходил не только быстрый рост крупной капиталистической промышленности, но и концентрация ее, выражавшейся как в укрупнении предприятий, так и в том, что кавычки крупные, преимущественно паровые фабрики, несмотря на свою незначительную численность, сосредоточивают преобладающую и все возрастающую долю числа рабочих, и суммы производства всех фабрик и заводов. Кавычки закрыты. Смотрите, там же страница 515. Происходила концентрация фабрично-заводского производства и промышленного пролетариата в отдельных районах. Создавались районы капиталистической промышленности и крупные промышленные центры. В Париформенной России особенно быстро возрастали те отрасли производства, которые изготовляли средства производства, то есть производство группы А тяжелой промышленность обгоняла рост производства группы б легкой промышленности, что было характерно для развития промышленного капитализма во всех странах. В связи с развитием капиталистической промышленности темпы роста промышленного населения превышали темпы роста сельского населения. Страница 193. Переход от ручного производства к механическому окончательно отрывал наемного рабочего от деревни, означал полное отделение промышленности от земледелия. Крупная машинная индустрия играла громадную роль в капиталистическом преобразовании не только промышленности, но и сельского хозяйства кавычки Во-первых, она переносит вообще в деревню тот торгово-промышленный уклад жизни, который выработался сначала в неземледельческих центрах. Во-вторых, она создает подвижность населения и крупные рынки найма как сельских, так и промысловых рабочих третьих вводя машины в земледелие, крупная машинная индустрия приводит в деревню искусных промышленных работников, отличающихся наиболее высоким жизненным уровнем. Кавычки закрыты. Смотрите «Ленин. Полное собрание сочинений», том 3, страница 541. Особенность промышленного развития по реформенной России – Заключалось также и в том, что индекс крупной машинной индустрии, которая заняла господствующее положение в промышленном производстве, продолжали сохраняться и даже получили в своё дальнейшее развитие низшие формы промышленности, представленные главным образом мелкими крестьянскими промыслами. Формирование промышленного пролетариата Важным социальным фактором развития капиталистической промышленности являлось формирование промышленного пролетариата. Он существенно отличался от пролетариата крепостной эпохи, представленного либо крепостными рабочими, посессионных и вотчинных мануфактур, либо уходившими на заработки в город крестьянами, связанными с землей и зависимыми от власти своего барина. Теперь стали создаваться постоянные кадры рабочих, проживавших со своими семьями в крупных промышленных центрах. Увеличивался удельный вес от умственных рабочих, отцы и деды которых работали на фабрике. Возрос культурный уровень рабочих. Пролетарий капиталистической эпохи, свободный продавец рабочей силы, навсегда прорвавший связь с землей, с деревней. Ядро пролетариатов по реформенную эпоху составляли наемные рабочие в крупных промышленных заведениях и на железнодорожном транспорте. Страница 194. Вот данные о росте численности этих рабочих в тысячах человек за 1865-1990 годы. примечание Смотрите «Ленин. Полное собрание сочинений». Том 3. Страница 498. Конец примечания. 1865 год. фабрично-заводской промышленности 509. В горной промышленности 165. На железных дорогах 32. Всего 706 тысяч человек. В 1890 году. В фабрично-заводской промышленности – 840, в горной промышленности – 340, на железных дорогах – 252, всего 1 432 000 человек. Конец таблицы. Таким образом, численность рабочих на крупных предприятиях в горной промышленности и на транспорте за 35 лет возросла в три раза. Кроме них, в конце 90-х годов XIX века, по данным Ленина, насчитывалось около 1 миллиона строительных рабочих, 2 миллиона человек, занятых в лесной промышленности и на разных черных работах, 2 миллиона работников, занятых капиталистами на дому. Вместе с 3,5 миллионами наемных, наемными рабочими в сельском хозяйстве Ленин определял, Общую численность наемных рабочих в конце 90-х годов в 10 миллионов человек. Примечание. Смотрите. Полное собрание сочинений. Том 3. Страница 582. Конец примечания. Основным источником формирования класса наемных рабочих являлось разоренное крестьянство. В связи с процессом разложения крестьянства, а также с ростом аграрного перенаселения, Деревня с каждым годом отпускала на заработки в город все большее количество работников. Если в 60-х годах ежегодно выдавалось около 1,3 миллиона паспортов на отход, то в 90-х годах уже свыше 7 миллионов. Уходившие на заработки крестьяне затем поселялись в городах на постоянное жительство и являлись таким образом основным источником родного городского населения. Формирование промышленной буржуазии. Процесс формирования промышленной буржуазии начался еще в дореформенную эпоху. Этот процесс выражался в том, что из среды мелких товаропроизводителей выделялись многочисленные представители торгового и ростовщического капитала, которые затем превращались в промышленников-предпринимателей. Накопление капитала у этой нарождавшейся буржуазии первоначально происходило не в сфере промышленного предпринимательства, а в торговле и ростовщичестве. Даже став предпринимателем, буржуа в то же время расширял торговые операции. Соединение промышленного капитала с торговым – характерное явление для мануфактурной стадии развития промышленности. Предприниматель выступал здесь одновременно и в роли купца, и в роли фабриканта. Вообще, в дореформенную эпоху торговый капитал преобладал над промышленным, а торговец – над промышленником. Рост промышленного капитала и промышленной буржуазии был связан с переходом от мануфактуры к крупной машинной индустрии. Социальной базой формирования русской промышленной буржуазии служили купечество отчасти мещанства но преимущественно зажиточные, капиталисты крестьянства. Известные династии русских фабрикантов Гучковы, Коноваловы, Кокушкины, Кондрашовы, Горелины, Зубковы, Морозовы, Прохоровы, Рябушинские вышли из среды крестьянства. В 70-80-х годах XIX века возникают организации буржуазии для защиты ее классовых интересов. В 1871 году Совет съезда горнопромышленников Юга России. В 1880 году Совет съезда горнопромышленников Уральской горной области. В 1888 году Совет съезда мукомолов и Совет съезда бакинских нефтепромышленников. Русская буржуазия, зависимая от царизма, несмотря на ее возрастающую экономическую роль, имела слабые политические позиции.